Глава 45. Ярослав. «Яр, мы точно туда едем?» — хмурится Макс. Он, не отрываясь, мчит за скорой помощью, а та то и дело петляет, пытается скинуть нас с хвоста. Понятия не имею, что его настораживает, но у друга колоссальный опыт, и к нему стоит прислушаться. Для нас будет проще, если Лера действительно там. Других вариантов нет. Маячок четко показал, что она находится в скорой, заверяю друга. Я стараюсь не поддаваться оглушающему гневу и сохранять здравый смысл. Сделать это невероятно трудно, но я не сдаюсь. Нельзя допускать эмоции при решении серьезных вопросов, особенно тех, где ставка – жизнь. «Слушай», – задумчиво произносит Макс, «скорая делает новый вираж, но друг не уступает, держится строго за ней. Открой приложение, проверь еще раз, там ли Лера». Меня напрягает излишняя маневренность тачки. Не стали бы так жестить с беременной. Никому не хочется принимать роды. Давай попробую. соглашаясь, понимаю, что в его словах есть доля здравого смысла. Пусть я уверен, что Лера в скорой, но к доводам Майорова стоит прислушаться. Достаю телефон, вижу оставшийся заряд батареи и понимаю, что шансов проверить еще раз местоположение любимой практически нет. Зарядки точно нет? Понимаю, что не хватит заряда запустить приложение, уточняю у Макса. На твой телефон? Точно. Тут же прилетает ответ. Хреново. Упадническим голосом говорю. Как я и думал, телефон разряжается, так и не успев загрузить приложение. Шансы найти Леру сводятся практически к нулю. Мля, кидаю в сердцах. Я готов рвать и метать. Зла на себя не хватает. Позвонить Бессонову. Громко и четко произносит Максим, и голосовой помощник тотчас набирает номер нашего друга. Нафига, хмурюсь, думаешь, он нам чем-то поможет? Уверен. С непрошибаемой уверенностью говорит Макс. У него доступ к приложению остался, заверяет. Это наш единственный шанс. Максим, принимая вызов, удивленно произносит Бессонов. Слав, нужна твоя помощь, не тратя ни единой драгоценной секунды, Вклиниваюсь в разговор. Леру похитили, я понятия не имею, кто. По моим контрагентам все чисто. Помнишь тот кулон? Можешь глянуть у себя ее местонахождение? Сходу прошу друга о помощи. Если сейчас выяснится, что наш мега-предусмотрительный адвокат удалил доступ, то я буду глубоко разочарованным в нем. Найдем зарядное устройство, включим смартфон, потеряем драгоценное время, но найдем Леру. «Значит, они решили пойти во — деловым тоном произносит Бессонов. «Кто они?» На эмоциях аж подаюсь вперед. «Ты что-то знаешь? Говори давай», — напираю на друга. «Неужели я что-то мог упустить?» «Твою Леру похитили не из-за тебя», — отвечает таким тоном, будто его слова не поддаются сомнению. «Завтра должен состояться суд у ее сестры с Покровским. Они делят бизнес». «И...» Немного не понимаю, при чем тут Лера. Она ни к бизнесу, ни к деньгам Покровских не имеет ни малейшего отношения. Пусть Даня сам разбирается со своей бывшей женой. маяк их делам никаким боком не относится. Какой резон ее похищать? Бред, да и только. Сложно все. Бессонов уходит от объяснений. Я Максу локацию кинул, где она. Поторопитесь. У Леры могут быть большие проблемы. — О чем это ты? — напрягаюсь мгновенно. — Неужели Бессонов настолько больше знает, чем я? Если Лере угрожают, то я в порошок сотру любого. Они пожалеют, что связались со мной. — Твоя жена на сносях, у нее стресс, родить может. — Говорит, как само собой разумеющееся. — Точно. Ну и придурок же. — Спасибо, друг, — благодарю Бессонова. Буду должен. — Леру вытаскивай, — кидает в ответ. Я не хочу проиграть суд из-за лживых свидетельских показаний. Вытащу, заверяю его. Пусть мне придется перевернуть весь город вверх тормашками, но я найду свою любимую. Достану из-под земли. Проверяю локацию. Мы мчим не туда, Макс. На эмоциях повышаю голос и крепко стискиваю челюсть. Аж зубы скрипят. Не ори. Майоров смотрит на экран и хмурится. Слав, Локация точная, спрашивает с нотками сомнения в голосе. Мы по-прежнему едем за скорой. Более чем, утверждает Славка. Это их старая дача. Езжайте туда. И все ему известно, вслух высказываю свое недовольство. Даже я не знал про существование дачи у родителей Леры. Она с ними не общается и дома про них тоже не говорит. В очередной раз убеждаюсь, как мало знаю про свою жену. Как только вытащу ее, то буду уделять любимой гораздо больше времени. Клянусь. «Поэтому я так дорого стою», – ухмыляется друг. Отключается. Макс дает команду своим преследовать скорую, но не палиться. Приказывает выяснить конечную точку маршрута и задержать находящихся в машине людей на месте. Сам на первом же повороте сворачивает в сторону и вбивает в навигатор новый маршрут. К моменту, когда звонит Покровский, Мы уже проехали половину расстояния до злополучной дачи. Едем молча. Смысл говорить? На нервах все. Слушаю тебя, говорит Макс, принимая вызов. Новости есть? Да. Тут же отзывается Даня. Но я уже не удивлен его словам. Лера со Златой, где они находятся, я не знаю. Я урою твою жену, рычу, не сдержавшись. Словами не передать, как сильно я зол. Бывшую поправляет Покровски. «Да пофиг вообще!» «Психую!» «Если с головы Леры хоть волосок упадет, то она пожалеет, что родилась на этот свет, угрожаю ему». «Поверь, я тебе помогу», заверяет друг. «После выходки с похищением я сам ее уничтожу». «Господа, позже будете мериться достоинствами», прерывает нас Макс. «Дань, отвлеки Злату, мне нужно, чтобы она не мешалась под ногами». «Хорошо». Недовольно говорит друг. «Отвлеку. Не переживай. Все сделаю в лучшем виде». «Я в тебя верю», подбадривает его Максим. «Я тоже ухмыляюсь».